Важнейшие даты. 5 четвертое тысячелетие до нашей эры. Неолитические культуры северо-западной Индии. 23-18 века до нашей эры. Древнейшая в Южной Азии цивилизация Индская. 13-10 века до нашей эры. Расселение в Северо-Западной Индии, Индоевропейских племен Ариев. Создание Ригведы. 9-7 века до нашей эры. Поздневедийский период. Образование государств в Северной Индии Освоение долины Ганга. Шестой-пятый века до нашей эры. Распространение железных орудий труда. Строительство городов и изменения в социально-экономическом строе. Появление буддизма. 5-4 века до нашей эры. Возвышение Магадхи, создание грамматики санскрита Панине. Около 317-180 годов до нашей эры общеиндийская держава Маурьев. Около 268-231 -го, -го годов до нашей эры. Правление о шоке распространение буддизма. Второй первый века до нашей эры. Вторжение в Северо-Западную Индию грека-бактрицев, саков парфян строительство ступы в санчи запись на ланке буддийского священного канона Типитака первый третий века расцвет государства сатаваханов на территории декана Вхождение областей Северо-Западной Индии в Кушанскую державу, создание Артхашастры и законов Ману. 380-415 годы Правление Чандра Гупты II, расцвет Гуптской державы. Драматургия Калидасы